Глава 2. Братья Дандло, дети Ботенбурга и иные славные дворяне и знатные были в это время казнены на Конском рынке в Брюсселе за попытку внезапным нападением овладеть Амстердамом. Когда все они числом 18 с пением гимнов шествовали к месту казни, всю дорогу позади них и перед ними шли барабанщики и громко били в барабаны. И испанские солдаты, окружившие их, обжигали их факелами. то с одной, то с другой стороны. И когда они корчились от боли, солдаты издевались над ними. — Что, господа лютерани, больно, что вас жгут до времени? Того, кто предал, звали Дирик Слоссе. Он заманил их в Энгейзен, бывший еще католическим, и здесь выдал сыщиком Альбы. И они умерли мужественно. И наследство после них получил. король.